К счастью, дерево было не тяжелым. Один мужчина вполне мог бы с ним справиться. Он наклонился, чтобы поднять дерево, и вдруг услышал крик Лорны. Он обернулся, но не успел заметить, как его ударили дубиной по голове, да так сильно, что он упал без сознания лицом на землю, раскинув руки. Лорна с крепко завязанным ртом смотрела на нападавших широко раскрытыми от ужаса глазами. Она увидела человек десять, одетых в черные с головы до ног, с черными лицами, похожими на демонов или на существ из кошмарных сновидений, которые, неожиданно появившись в ночи, стали вдруг похожи на жителей преисподней. Четверо из них уносили на плечах безжизненное тело Тремена, двое других заставили молодую женщину выйти из кабриолета, чтобы затем увести ее в лес. Обернувшись, она увидела третью группу людей, уводивших лошадь и карету в совершенно другом направлении. Все происходило без единого звука, без единого приказа, в полной тишине. Даже не слышно было дыхание, как хорошо отрепетированный спектакль. Эта тишина была страшнее душераздирающих воплей. Впервые в жизни... Прекрасная мисс Тремейн, привыкшая к почестям, оказалась беззащитной и одинокой среди людей, не знающих жалости. Впервые в жизни ей стало страшно. Второй раз, менее чем за двое суток, Гийома окатили холодной водой, и он пришел в себя. С того момента, как его огрели дубинкой, он находился между жизнью и смертью. Трудом открыв глаза, он понял, что положение его было незавидным. С руками, связанными за спиной, испутанными ногами он лежал на спине и ощущал под собой мокрую землю. От острой, стреляющей боли голова его гудела, как церковный колокол. Вокруг него, в свете фонаря, стоящего на земле, сидели люди в грязной черной одежде. На вымазанные сажей лица были надвинуты черные колпаки или шляпы, похожие на перевернутое ведро. На некоторых была накидка из плетеного тростника, которую жители болот надевают во время дождя. Все сидели, обхватив руками колени, не шевелясь, похожие на камни. Пленник подумал, что волчьи стаи, о которых ему рассказывали, когда он ребенком жил в Канаде, были похожи на них. Кроме, конечно, того, что у волков нет ни четок из самшита, ни грубо вышитого на груди сердца, проткнутого крестом, но глаза их сверкали столь же серепо. Тот, кто окатил водой пленника, единственный из всех, кто стоял, обратился к нему хриплым голосом, не оставившим Гийому ни тени надежды. Действительно, Гийому показалось, что он узнал этого человека, несмотря на вымазанное сажей лицо. «Хватит спать!» — приказал бандит. «Для встречи с хозяевами нужна ясная голова». «С хозяевами? У тебя есть еще другие хозяева, кроме несчастных старых дел Може. Я плохо себе их представляю в роли главарей банды». «Это не твое дело, Тремен. На твоем месте я бы не очень умничал». Ты здесь, и тебя ждет суд. В самом деле, ну что же, подождем. Тем не менее, я хочу знать, что ты и твои люди сделали с женщиной, которая ехала со мной. Ничего не сделали, она тут рядом. Ну вы, помогите. Двое из волков встали, подхватили Тремена подмышки подтащили к стене и прислонили к ней. Тогда он увидел Лорну. Она находилась напротив него, почти в таком же положении, с той же разницей, что ноги ее не были связаны, а тряпка закрывала ей лицо и затыкала рот. Поверх тряпки ее широко раскрытые от ужаса глаза были похожи на болото при свете заходящего солнца, но они блестели, и близких их объяснялся слезами. Ее отчаяние тронуло Тремена. «Я искренне огорчен тем, что вовлек вас в эту авантюру», — сказал Тремен по-английски. «Постарайтесь быть мужественной и держите себя в руках».